те. Мам, ты не смотришь. Сэм разворачивается от экрана телевизора, обвиняюще глядит на меня из-под насупленных бровей. Я смотрю, родной. Нет, не смотришь. Скоро же сбросит Муфасу под бегущее стадо. В этот момент ты всегда берёшь меня за руку, а сейчас не взяла. Даже несмотря на потерянное состояние, я не могу не усмехнуться. От сына ничего не утаишь. Мои мысли и правда далеко от бед несчастного Симбы. Из кабинета Фэвенсов Юри они плавно перетекают в гостиничный номер 5 Термитаж и неумолимо летят в прошлое, в тот дождливый роковой вечер, когда платой за мою ошибку стали сразу два сердца. Сегодняшним утром я показала юристу договор, который переслал мне ассистент Джейдена. Он пояснил, что компании придётся лишиться около 45% акций, а покупатель станет полноправным членом правления. В остальном же скрытых подводных камней не нашёл. Я понимаю, почему Айзек отказался от его подписания. Он привык единолично принимать решения, а в случае продажи половины акций такой возможности у него не будет. И, разумеется, Джейден Рид последний человек, с чьим мнением он хотел бы считаться. Если отбросить в сторону большую вероятность краха компании, идея с введением третьего лица не представляется мне слишком плохой. Я изначально не разделяла энтузиазма родителей в том, чтобы безраздельно передать бразды правления в руки Айзека, наверное, потому что знала его лучше, чем они. Не всем дана способность быть лидером. Для этого нужно обладать силой, порой граничащей жестокостью, дальновидностью и принципиальностью, на которую можно опереться в спорных ситуациях. Айзак не обладает ни одним из этих качеств и как бы ни старался, выше головы прыгнуть уже не сможет. Наверное, я могла бы принимать в судьбе компании больше участия, но моим приоритетом всегда был Сэм. До его рождения я не думала о том, какой стану матерью, той, кто кормит грудью минимально положенный срок, а по истечении нанимает няню и идёт строить карьеру, либо женщиной полностью растворившейся в своём чаде и посвятившей ему всё свободное время. На деле у меня получилось найти золотую середину. Когда Сэму исполнилось три года, я вернулась в офис и возглавила отдел маркетинга с условием, что работать буду не полный день. Влезать в дела Айзека у меня попросту не было ни сил, ни времени. Вторую половину дня я посвящала сыну и до последних шокирующих новостей ничего менять не собиралась. Пап За виде Физика, появившегося в дверях, Сэм соскакивает с дивана и со всех ног бежит к нему. Тот обнимает сына одной рукой и гладит по спине. Наши отношения с мужем далеки от идеальных, но в такие моменты я вспоминаю, для чего всё ещё нахожусь здесь. Сэм любит отца, не так как меня, это я могу сказать с полной уверенностью, но всё равно очень к нему привязан. Это не спасает нас с Айзыком от ежедневных стычек. Но мы оба делаем всё, чтобы сын как можно дольше пребывал в уверенности, что его родители счастливы вместе. После того, как мы втроём по традиции ужинаем, Сэм уходит в свою комнату, оставляя нас одних. Айзек пьёт вино, пытаясь выглядеть умиротворённым, но он далеко не так хорош в притворстве, как я. Сегодня ассистент Джейдена переслал мне договор, о котором ты умолчал». Я показала его Эдварду, и он пришёл к выводу, что с ним всё в порядке. В глазах Хайзека вспыхивает негодование, рука с бокалом замирает в воздухе и медленно опускается на стол. "Для чего ты это сделала? Я не собираюсь его подписывать. А какие у тебя есть варианты?" Муж поджимает губы, и его вот тон становится строгим и сухим. "Мне не нравится, что ты лезешь в мои дела, Таша. Твои дела Твоими они были до тех пор, пока не выяснилось, что ты справлялся с ними из рук вон плохо. Как у тебя язык поворачивается говорить мне такое после того, как сам попросил меня вмешаться? Из каких это пор ты решил, что я послушная марионетка, которая годится лишь на то, чтобы выполнять твои команды? Я не продам Риду акции компании. Ц детай и его лицо приобретает цвет вина в бокале. У тебя есть другие варианты. У меня был вариант с тем договором, который я тебе дал, но он не заканчивает фразу и мечет в меня многозначительный взгляд, в котором читается намёк на обвинение. Очевидно, Айзек полагает, что я была недостаточно красноречива в своём убеждении. Но ты просчитался, и Джейден совсем не такой идиот, каким тебе его хотелось видеть. Чтобы не сотрясать зря воздух, задам прямой вопрос. У тебя есть ещё варианты помимо того, как продать ему акции? Я над этим работаю. Сейчас я веду переговоры с Тони Сазерлендом, предлагая ему то же самое, от чего отказались два твоих друга, сославшись на нехватку денег. Наберись наконец мужества и посмотри правде в глаза. Никто не станет заниматься благотворительностью. Люди тебе не доверяют и не станут жертвовать свои деньги. Пора принимать радикальные меры. Чёрт возьми, кто из нас управляет компанией? Я заметно повышаю голос, но это лишь потому, что я вне себя. Я позвонил ему и попросил подписать договор сегодня утром, тихо произносит Айзек, глядя перед собой. Ублюдок отказался, сказал, что на прежних условиях он ему больше не интересен. Теперь ты довольна? Я сжимаю лежащую на столе вилку, ощущая, как холод металла растекается по коже и сочится к груди. Айзек выглядит потерянным и разбитым, но сейчас мне его совсем не жаль. Значит, Джейден не пошутил и действительно намерен извлечь из этой сделки максимум бонусов для себя. Я стараюсь дышать ровно. Хотя бы кто-то из нас двоих должен сохранять трезвую голову. Переговоры ради спасения компании всегда проводятся лично, Айзек. Ты ведь ему не просто отказал, верно? Ты сделал это через Тима, чтобы продемонстрировать, что Джейден недостоин переговоров с первыми лицами. И сейчас удивляешься, почему он отказывается? Я не хочу разговаривать с ним, ясно? Мне противен его вид, его голос. Твой друг детства мне целиком и полностью противен, и в этом виновата только ты. Я закрываю глаза, чтобы побороть в себе порыв приказать ему заткнуться. Айзек в очередной раз нарушает своё обещание не упрекать меня прошлым, хотя и нельзя не признать, что от отчасти он прав. Ему было бы гораздо проще принять партнёрство Джейдена, Если бы я не изменяла ему с ним много лет назад. Друзьями они, конечно, никогда бы не стали. Айзек Сентэры, а эта старая сука кичится своим благородным происхождением больше, чем исчезновением носогубных складок. Но и такого напряжения между ними не было бы. Разговор нам продолжить не удаётся, потому что в этот момент на кухне появляется Сэм. На нём надета лишь его любимая футболка. Джинсы очевидно валяются где-то на полу спальни. Мам, придёшь ко мне? Хочу, чтобы ты посмотрела на мой рисунок. Я перевожу взгляд на Айзека. Он подпирает ладонью лоб, всё так же потеряно взирая на бокал с вином. Конечно, приду, родной. Что ты нарисовал? Тебя, меня и папу возле океана. У меня плохо получаются пальмы, надо, чтобы ты помогла. Потренируйся ещё. Я скоро буду. Стуча босыми пятками, Сэм идёт к лестнице, а я залпом опрокидываю в себя содержимое бокала и смотрю на мужа. Я не знаю, как мне быть, Таша. Айзек поднимает на меня потухший взгляд, и я отчётливо вижу, что он сдался. Я правда попробовал всё. Я прикрываю глаза, чтобы преодолеть приступ паники, спровоцированный собственным решением, и снова смотрю на мужа. Интересно, мама и отец когда-нибудь осознают, насколько они в нём ошиблись. Я поговорю с Джейденом, и он подпишет. Только на этот раз не испорть всё. Около часа я провожу для Сэма мастер-класс по рисованию палемы после того, как укладываю его спать, возвращаюсь в свою комнату. Это гостевая спальня, в которую поначалу я уходила после наших сайзыкам ссор и постепенно стала оставаться всё чаще, пока окончательно не перенесла туда свои вещи. Сэму мы объяснили, что папа сильно храпит, и от этого я плохо сплю. Не включая свет, я опускаюсь на кровать и выбираю в списке телефонных контактов номер Джейдена, как и в прошлый раз, он отвечает с пятого гудка. Это Таша. Юрист посмотрел договор и сказал, что с ним всё в порядке. Айзек готов его подписать. И ты тоже готова. Я позволяю себе короткую паузу перед тем, как сбросить своё достоинство с обрыва. За 6 лет я многое научилась терпеть, и если это поможет обеспечить ему будущее, которое он заслуживает, я сделаю это, не снимая улыбки с лица. Если отбросить эфемерное чувство гордости, что я теряю. Я уже спала с ним. Джейден уже стал моим вторым мужчиной. Так пусть будет третьим. Могу завести его тебе завтра в семь в гостиницу. Это меня устраивает.